Заключение. Насилие над царём определило судьбу не одних только детей его. Сугубо пытаются внедрить версию о спасении великого князя Михаила Александровича путём бегства. Пусть думают, мог ли он решиться на это, не задумавшись над вопросом, что же в таком случае станет с его державным братом и с его семьёй. Лишение царя свободы было поистине вернейшим залогом смерти его и его семьи, ибо оно сделало невозможным отъезд их за границу. Правда, сам царь не хотел этого. Когда Яковлев увозил его из Тобольска, с ним в последнюю минуту пришла проститься учительница Биттнер. Она говорит, он был удручен и рассеян. Я стала его утешать и сказала, что так, быть может, будет лучше. Он безнадёжно смотрел в это время на будущее. Когда же я сказала, что его быть может увезут за границу, он ответил: "О, не дай-то Бог, только бы не за границу". Царь томился в заключении, отрезанный от мира. Он не мог знать положения в стране и не мог сознавать всей опасности, которая ему грозила. Но те, в чьих руках была его судьба, всё это знали. Что сделали они, чтобы дать ему возможность оставить Россию и спасти своих детей? Я думал найти всё разрешение этого вопроса у главы временного правительства князя Львова. Туманно, всячески стараюсь обезличить свою собственную роль и прикрыться крикливой и порывистой фигурой Керенского, давал князь Львов свои показания. На мой вопрос он ответил: Я удостоверяюсь, что между лицами, входившими в состав временного правительства, были тогда разговоры по поводу отъезда царской семьи за границу. Оценивая положение в стране к лету 1917 года, находили, что ей лучше будет уехать из России, называли тогда Англию и Данию. Доклада по этому вопросу не было, но министр иностранных дел Милюков, кажется, выяснил эту возможность. Причём, как мне помнится, сама инициатива в этом вопросе принадлежала некоторым из великих князей, и в частности Николаю Михайловичу и Михаилу Александровичу. Почему из этого ничего не вышло, я не знаю. Милюков. В первые дни переворота, когда власть была уже организована в лице временного правительства, в составе Коева я был министром иностранных дел. В числе других документов была получена телеграмма от английского короля Георга на имя отрёкшегося государя Николая II. Король выражал в этой телеграмме свои личные чувства царю как главе государства. В ней не было никаких конкретных предложений по поводу судьбы царя, просто эта телеграмма носила, так сказать, комплиментарный характер. Она была доставлена мне как министру иностранных дел так как не существовало уже лица, ко ему была адресована эта телеграмма, повторяю, она была адресована императору в тот момент уже отрёкшемуся от престола, то я и вернул её послу Англии Бьюккинену. Я прекрасно помню, что как только возникла революционная власть в лице временного правительства, признавшее необходимым отречение царя Николая II от престола, Был тогда же поднят вопрос о судьбе царя и его семьи. Было признано желательным и необходимым, чтобы Николай II покинул с семьёй пределы России и выехал за границу. Я положительно утверждаю, что таково было желание временного правительства, причём страной, куда были обращены наши взоры, была Англия. Как министр иностранных дел, я считал себя обязанным в силу решения временного правительства признав его необходимым отъезд царя за границу переговорить по этому вопросу с послом Великобритании Бьюкенином Бьюкенин после моей с ним беседы запросил своё правительство оно изявило готовность принять царскую семью в Англию и Бьюкенин сообщая об этом уведомлял что для перевозки царской семьи должен прибыть крейсер Я полагаю, что до сведения царя об этом по всей вероятности было доведено, однако крейсер не приходил и отъезда не было. Наступила какая-то, так сказать, заминка. Я авторично заговорил с Зубюкиным по этому вопросу, и он мне сказал, что правительство Англии более не настаивает на отъезде царской семьи в Англию. Я сознательно употребил термин настаивает не в смысле желания моего указать, что от английского правительства шла самая инициатива в этом вопросе. Инициатива принадлежала нам, то есть временному правительству. Термин же настаивает был употреблён в дипломатической речи. Имели ли место по этому вопросу какие-либо беседы с Бьюкиненом? мой заместитель Терещенко, я не знаю, так как в это время я уже ушёл от власти. Керенский показал. Временное правительство решило попытаться выяснить у английского правительства возможность отъезда царской семьи в Англию. Министр иностранных дел, вначале возможно Милюков, стал вести об этом переговоры с английским послом Бьюкиненом. В результате Бьюкиненом Был передан следующий ответ правительства Англии Терещенко, бывшему тогда министру иностранных дел, сообщившему его мне и князю Львову. Правительство Англии, пока не окончена война, не считает возможным оказать гостеприимство бывшему царю. Ответ этот обсуждался временным правительством в совершенно секретном заседании без журнала заседания. 7 февраля 1920 года, когда погиб адмирал Колчак, я был в Харбине. Положение было тяжёлое, не было денежных средств. Я обратился в феврале с письмом к послу Великобритании в Пекине, господину Лэмсэну, и просил его дать мне возможность вывезти в Европу акты следствия и вещественные доказательства. Я указывал, что в числе вещественных доказательств и мутца о станке царской семьи 23 февраля ко мне прибыл секретарь посла господин Кейф и сообщил мне, что посол запросил своё правительство в Лондоне. Лэмсон, видимо, не сомневался в утвердительном ответе. Мой вагон был взят в состав поезда Кейфа и охранялся. 19 марта английский консул в Харбине господин Сляй Передал мне ответ английского правительства. Он был лаконичен: "Не можем". Вместе с генералом Дитрексом мы обратились к французскому генералу Жанену. Он ответил нам, что он не станет никого запрашивать, так как помощь в таком деле считает долгом чести. Благодаря генералу Жанену удалось спасти акты следствия и вещественные доказательства. Не могу обойти молчанием имен двух русских людей. Купец в Харбине Щелоков добыл у крестьянина Власова слиток золота, давший по реализации три тысячи иен. На эти деньги мне удалось выехать в Европу и спасти следствие. С 25 июля 1917 года наш бывший посланник в Португалии Бодкин в течение почти года неустанно просил ответственных политических деятелей Франции спасти жизнь царской семьи, высказывая опасения, оказавшиеся, к сожалению, пророческими. В своём последнем письме от 2 июля 1918 года он писал господину Пишону, министру иностранных дел С большим сожалением я должен констатировать, что все мои усилия были тщетны, что все мои шаги остались без результатов, и в качестве ответов на мои письма я обладаю только расписками курьеров, удостоверяющими, что мои письма дошли по назначению. Что могли ответить союзники? Каждому, кто знает условия их общественно-политической жизни, известно, что значит для их правительств сила общественного мнения. Как они могли спасать царя, когда сама русская власть, которую они так горячо приветствовали, отдала царя под суд и на весь свет объявила, что он изменник, ибо подготавлял для спасения своих родителей личных и династических интересов сепаратное соглашение с Вороном, то есть их союзническую катастрофу. Управляющий делами временного правительства покойный Набоков признаёт в своих воспоминаниях, что актом о лишении свободы царя был завязан узел, разрубленный в Екатеринбурге. Архив русской революции, том 1. Вероятны его завязывали не все члены правительства, некоторые, видимо, ничего об этом и не знали. Из воспоминаний Набокова мы узнаём, что этот вопрос был решён в служебном кабинете князя Львова. Характерную подробность передаёт Набоков. Когда он пришёл туда, акт не имел ещё подписей, но аппарат для его выполнения был уже готов. Это были члены Государственной думы: Бубликов, Калинин, Грибунин и Вершинин арестовавшие царя в ставке. Как выполнил это князь Львов. Посылая члена в думы арестовать царя, он предварительно послал в ставку генералу Алексееву телеграмму. Флигель-адъютант Мардвинов ныне передаёт её содержание. Временное правительство постановило предоставить бывшему императору беспрепятственный проезд для пребывания в царском селе. И для дальнейшего следования на Мурманск. Русская летопись, книга 5. Телеграмму читал генерал Лукомский, он показал. 20 марта была получена от временного правительства телеграмма на имя Алексеева, в коей сообщалось, что временным правительством командуются особые лица для сопровождения государя в царское. Я утверждаю, что эту телеграмму я видел сам. Мне помнится, что она была от главы правительства князя Львова, причём я самым категорическим образом утверждаю, что в телеграмме не только не сообщалось о факте уже состоявшегося распоряжения со стороны временного правительства о Бористе государье и государыне, но не было об этом ни единого слова. Смысл же я был тот, что лица, командированные правительством, будут сопровождать его величество как главу государства, отказавшегося от власти, что это проявление внимания к государю. Мне известно, что прибывшие по поручению правительства лица сказали о баревстве государе Алексееву только тогда, когда государь уже находился в поезде, чтобы ехать в царское Они передали об этом Алексееву, и тот по их просьбе передал об этом государю. Отрёкшись от престола, в царь обратился с письмом к князю Львову, вверяя ему как главе новой власти свою судьбу и судьбу своей семьи. Без всякой охраны сел он в поезд, покидая Могилёв. Надеюсь на благородство власти, что он нашёл в ней. Остаётся ещё вопрос, каково было взаимоотношение на почве Екатеринбургской трагедии двух сил: большевистской и немецкой. Кровь царя и его семьи разъединяла или объединяла их? Я осознаю всю серьёзность этого вопроса. В пределах доступной мне возможности я старался найти истину, не сомневаюсь, что в будущем она найдёт своё полное разрешение. Мой долг указать достигнутые мною результаты. В составе московской миссии графа Мирбаха был доктор Рицлер. Он там играл большую роль и после убийства Мирбаха был его заместителем. 14 июня В 1921 году я был принят в Дерлинг Рицлером. Он ознакомил меня с содержанием немецких официальных документов. В сентябре месяца того же года я получил копии их. Вот содержание четырёх документов. Первое. Миссия в Москве, Министерство иностранных дел, 19 июля 1918 года должно ли быть повторено решительное представление относительно бережного отношения к царице как к германской принцессе распространять представление и на сосаревичи было бы опасно так как большевикам вероятно известно что монархисты склонны выставить на первый план сосаревичи недоверие большевиков в отношении германской контрреволюции ещё более усилилось вследствие откровенных сообщений генерала Краснова. Второе. Миссия в Москве, Министерство иностранных дел, 20 июля 1918 года. Я вчера сказала Радыку Иваровскому, что весь мир самым строгим образом осудит расстрел царя, и что императорский посланник должен решительно предостеречь их от дальнейшего исследования по этому пути. Воровский ответил, что царь расстрелян лишь потому, что в противном случае им овладели бы чехославяки. Радок высказал личное мнение, что если мы проявим особый интерес к дамам царской германской семьи, то может быть было бы возможно предоставить им свободный выезд. Может быть, удалось бы освободить царицу и наследника, последнего как неотделимого от матери, как компенсацию в вопросе с гуманитарным обоснованием. Рицлер. После убийства мир Баха немцы требовали ввода батальона своих войск в Москву. Большевики, конечно, отказали. Немцы пошли на уступки и готовы были компенсировать свои требования, согласием большевиков оградить жизнь немецких принцесс и наследника царевича, как неотделимого от матери. Свердлов без сомнения знал намерения немцев. 18 июля, говоря о казни царя, Он особо выделил имена императрицы и наследника, подчёркивая, что именно они живы. Этим он пресекал в корне требования немцев о вводе батальона, ликвидируя в корне вопрос. По этой же причине большевики умолчали о судьбе великой княгини Елизаветы Фёдоровны, зная прекрасно, что немцы не поверят и сообщению о похищении её белгородцами. Голощёкину в Екатеринбурге не было никакой надобности выделять имена императрицы и наследника. Он говорил поэтому об эвакуации всей семьи вообще, кроме казнённого царя. Третье. Министерство иностранных дел поверенному в делах в Москве 20 июля 1918 года. С представлением в пользу Сарской семьи согласен Буше. Четвёртая миссия в Москве министру иностранных дел 23 июля 1918 года сделал соответствующее представление в пользу царицы и принцесс германской крови с указанием на влияние цареубийства на общественное мнение. Чечерин молча выслушал мои представления. Ритцлер. В общем ходе мировых событий смерть царя как прямое последствие лишения его свободы была неизбежной. И в июле месяца 1918 года уже не было силы, которая могла бы предотвратить её.